Глава пятая Со следующего дня мы занялись подготовкой к работе. Джокер привел меня в небольшой ресторанчик, где нам выделили комнату для вип-персон. Усевшись в глубокие плетенные кресла, мы дождались кофе с закусками и, наконец, перешли к делу. Как оказалось, мои скудные сведения Джокеру были практически неинтересны. Он уже успел проработать план самостоятельно осталось только утвердить в нем мою роль тебе должно быть известно что через две недели во дворце костюмированный бал просветил меня джокер да я уже платье заказала поймала удивленный и одновременно одобрительный взгляд о а может ты даже придумала как попадешь на праздник вот и обломали пока нет и решив замять тему торопливо спросила а правда что маскарад Даются в честь помолвки принца. Кто тебе такую ерунду сказал? Если бы намечалась помолвка, то несомненно во дворце давался бы помпезный официальный бал с кучей специально приглашенных гостей, включая послов соседних держав. Но никак не подобная развлекательная мишура. Насмешливо приподнятая бровь напарника ясно дала мне понять, что тут думает о моих бесценных сведениях. Поэтому я на всякий случай прикусила язык и решила не лезть с комментариями. Не волнуйся, я дам тебе приглашение. Это не такая большая проблема. Далеко не все присутствующие там лица будут столь родовитыми, как им бы того хотелось. Правда? Никогда бы не подумала, что безродные могут попасть на королевский бал. Малышка, ты так наивна. Почти всегда кто-то из высокопоставленных лиц. Желает провести какую-нибудь пассию на бал. И уж тем более на маскарад, где никто не станет заглядывать тебе в лицо. А там, как обычно, сначала танцы, а дальше и уединиться где-нибудь можно. Мы, кстати, сделаем точно так же. Что? Что-что. Нет ничего менее подозрительного, чем парочка спешащая подышать свежим воздухом. Именно для этого двери множества гостевых комнат оставляют незапертыми. Усмехнулся мужчина. Значит, все будут думать, что мы с тобой... Кажется, мои щеки покраснели без моего согласия. Но положим не все, малышка. Ты не столь интересна для высшего общества. Местные сплетницы предпочитают следить за более известными личностями. А с другой стороны, поверь... После кражи амулета лучше иметь такое алиби, чем никакого. Джокер посмотрел на мое смущенное лицо и, смеясь, добавил. Но если хочешь, повесим тебе на грудь табличку. Только что из спальни принца. И успех тебе гарантирован. Причем не только со стороны придворных, но и со стороны сорби со стражниками. А при чем тут спальня принца? Мне показалось, я что-то упустила в разговоре. А при том, я как раз к этому переходил. Карнавал удобен не только возможностью надеть маску и иметь шанс остаться неузнанным. Ты знаешь, где обычно хранится амулет? Я слегка покачала головой. Как правило, либо его носит с собой принц Эрик, либо его запирают в королевскую сокровищницу. Но я совершенно точно знаю, что во время бала, в течение того часа, что принц проведет в зале на публике, Его амулет будет лежать в тайнике его спальни. «Наверное, на принца наденут орден звезды, а королевские регалии не носятся вместе с амулетом материнской защиты из-за конфликта разных видов магии и невозможности предсказать последствия». Блеснула я снова, процитировав строки из той самой книги, которую нельзя выносить из библиотеки. «Да, кажется, еще не все потеряно», — философски протянул Джокер. «И я даже не поняла, это была похвала или что?» «Ты права. Именно поэтому принцу придется снять амулет. А поскольку он собирается пробыть на балу недолго, не более часа, то нести его в сокровищницу не имеет смысла». «А откуда ты все это знаешь?» — подозрительно поинтересовалась я. «А я умею появляться в нужное время в нужном месте». «Покровительственным тоном». Ответили мне. И еще у меня очень хороший слух. Как должно быть и у тебя? Подслушивал, значит. Улыбнулась я и расслабилась. Я не подслушивал, а собирал важную информацию. Подмигнул мне Джокер. План был следующим. Мы появляемся на балу, естественно, по отдельности. Ближе к часу Х, а именно ко времени появления принца, под видом влюбленной парочки удаляемся из зала. Находим комнату где-нибудь не слишком далеко от нужного нам объекта, там переодеваемся, готовимся и идем штурмовать спальню принца. После кражи быстро возвращаемся в комнату, ныряем в постель и изображаем бурные страсти, пока поблизости снуют стражники. Затем с видом полного удовлетворения на лицах спускаемся вниз. Это если кратко. В процессе у меня появился еще один шанс блеснуть, Обсуждая расположение спальни принца и близлежащих коридоров, я жестом фокусника извлекла на свет свитки с планами дворца. Похоже, мне наконец удалось поразить коллегу. Он завис над картами на целых десять минут, изредка выговаривая нечто вроде «Ну надо же!» А про этот тайный ход даже я не знал. Естественно, самым сложным в данном сценарии был штурм спальни. Некоторые сведения я уже раздобыл. Продолжил Джокер. Магическую охранку в комнате делали два человека. Один из них Джек Сорби, а второй... Второй мне сильно должен. А кто это? Брякнула я, не подумав. И тут же осеклась. Не положено о таких вещах выпытывать. Это раз. Да и могла бы сама подумать вначале. Вряд ли это не Ленси Арадер, придворный маг и племянник короля, два. Давай ты не будешь меня спрашивать, кто этот человек? А я у тебя не спрошу, что тебя связывает с Адонийской разведкой и как ты уговорила принца Нори сделать тебе копии плана дворца. Изящно парировал Джокер. А как ты узнал? Я удивленно раскрыла рот. В ответ послышался смех. Какая ты все-таки наивная, малышка! Я и не знал точно, но ты сама сейчас все подтвердила. Напарник весело подмигнул. Впрочем, это не важно. Только разведка о Дании работает достаточно эффективно, чтобы иметь подобные схемы. К сожалению, мне туда по определенным причинам доступ закрыт. Так вот, если верить моему, м -м, знакомому, продолжил он, как ни в чем не бывало. Самая сильная защита стоит по периметру комнаты, включая пол и потолок. Очень мощное магическое плетение, основанное на разных видах энергии. Эта охранка относится к числу сигнализационных. Тебя лично она не убьет, зато в взломе сразу станет известно. Но в нем есть лазейка. Джокер на секунду запнулся, налил себе кофе и снова посмотрел на меня. Я знаю, как развести плетение и сделать брешь в этой защите. И сигнализация не сработает? Ну, не должна. Чуть поморщился мужчина. Точнее, как повезет. Тем не менее, если все получится, мне придется оставаться на месте и удерживать плетение магией. А ты пойдешь внутрь. Я взламываю дверь в спальню, ты тайник. Потом выходишь обратно и двигаешь в комнату. Дам тебе еще минуту. Это не из благородства, просто одному легче скрыться, чем двоим. Затем закрываю ловушку. Кажется, на мою долю тоже важный кусок работы выпадает. Не хочется чувствовать себя... Васи с улицы, взятым для балласта. Даже если самая сильная защита по периметру комнаты, сейф тоже не самоучки делали. А чем защищен тайник? Отличный вопрос. Чуть нахмурился Джокер. Я точно не знаю. Поэтому до бала надо хорошенько проверить твои умения и поднатаскать, если есть проблемы. В любом случае запомни, амулет не стоит жизни или свободы. Я не хочу попадаться сам, И не буду счастлив, если попадешься ты. Поэтому... Он серьезно на меня посмотрел. Если на месте ты поймешь, что защита тебе не по зубам, то тихо выходишь обратно. И все. В героев не играем. После бала будет еще как минимум два месяца, чтобы предпринять другую попытку. Да. Послушать Джокера, так дело пройдет чистенько, гладенько и совершенно безопасно. Я решилась задать еще один вопрос который давно меня мучил. А что будет, если мы попадемся?» «Не знаю, малышка», — задумчиво произнес он. «Полагаю, попугают казнью или темной сырой комнатой в подземельях. В отношении обычного вора простым пуганием не ограничились бы. Но поскольку тени на каждом шагу не встречаются, Сорби не дурак казнить столь ценных людей. Скорее всего, попробуют перевербовать. Приведут тебя пару раз в пыточную, И вопрос выбора отпадет сам собой. Станешь делать то же, что и раньше, только по заказу короны и получать в 50 раз меньше. Я задумалась. Приятно узнать, что опасность быть казненной из-за собственной нерасторопности можно слегка уменьшить. Я отпила кофе, покачалась на задних ножках кресла, но все равно не стоит терять бдительности. Теперь у тебя есть три часа, чтобы сбегать домой за вещами. Попробуй подобрать все, что считаешь нужным, словно ты идешь на дело прямо сейчас. Будем репетировать, а заодно проверим, как ты справляешься с ловушками. Встречаемся возле фонтана на Королевской площади.